Очевидно, в испуге он не придал значения тому, что гость не успеет войти в первую дверь, как откроется вторая, и тогда первой дверью прибывшего разрежет пополам. В сумятице Конвей не заметил, кто именно догадался нажать запасную кнопку, открывавшую обе двери одновременно, и тем самым спас жизнь гостю. СРТТ был спасен, но сквозь открытые двери вырвались густые желтоватые облака хлора. И прежде чем Конви успел что-либо предпринять, датчики атмосферы на стенах коридора включили сигнал тревоги и одновременно задраили все двери вокруг, так что собравшиеся у шлюза оказались в ловушке. В первый миг Конви едва подавил в себе желание кинуться к герметической двери и колотить по ней кулаками. Однако, одумавшись, решил пробиться сквозь ядовитый туман к межсекционному люку. Но тут он увидел, что туда же устремились инженер и одна из гусениц ДБЛФ. Однако клубы хлора там были столь густыми, что конвей охватило сомнение, не погибнут ли они, прежде чем успеют надеть скафандры. «Удастся ли ему самому добраться до люка?» — думал конвей. «Там, в переходной камере, согласно правилам, находились шлемы с 10 автономным питанием. Но чтобы добраться до шлема, придется на три минуты задержать дыхание и зажмуриться». Стоит вдохнуть газ или открыть глаза, и потеряешь способность двигаться. Но в то же время как, ничего не видя перед собой, пробраться сквозь шевелящуюся массу тролтанских ног и щупалец, перекрывших коридор? Вдруг он услышал голос Приликлы. «Простите, но атмосфера хлора для меня смертельна». С Приликлой происходило что-то странное. Его длинные многосуставчатые ноги приплясывали и дёргались, словно в диком ритуальном танце, а два из четырёх манипуляторов, обладание ими и принесло его расе славу хирургов, орудовали предметами, похожими на рулоны прозрачного пластика. Конвой не успел разглядеть, как это случилось, но вдруг его ассистент оказался закутанным в прозрачную оболочку. Из неё высовывались шесть ног и два манипулятора, которые быстро заклеивали отверстия вокруг всех конечностей все тело Приликлы вместе с крыльями и двумя другими манипуляторами оказалось в герметичной оболочке, которая раздулась. «Я и не знал, что вы...» — начал было Конвей, и тут у него родилась надежда. «Послушайте», — взмолился он, — «делайте то, что я вам скажу. Достаньте мне шлем. И побыстрее». Однако прежде чем он успел пояснить всё своему ассистенту, надежда его умерла так же внезапно, как и возникла. Конечно, Приликла мог найти шлем... Но как ему пробраться к люку через эту массу тел на полу? Случайный удар может оторвать ему ногу или раздавить панцирь. Он не имеет права просить приликлу. Это равносильно убийству. Конвей хотел было уже отказаться от просьбы, сказав приликле, чтобы тот отошёл в сторону и позаботился о своём спасении, как вдруг ассистент пересёк коридор, взбежал вверх по стене, оказался на потолке и пропал в хлорном тумане. Только тут Конвей вспомнил, что у многих насекомых имеются присоски на ногах, и к нему вновь вернулась надежда. Теперь он снова обратил внимание на то, что творится вокруг. Динамик поблизости сообщал на весь госпиталь, что в районе шестого шлюза произошло отравление атмосферы. Сигнальное устройство, мигая красным огнем, издавало резкий звенящий звук. В отделении обслуживания старались узнать, есть ли кто-нибудь в отравленной зоне. Конвей схватил микрофон. «Тише!» крикнул он. «Слушайте!» — говорит Конвей. «Я рядом с шестым шлюзом. Два фглы два ДБЛФ, один ДБДГ, отравленный хлором, но пока ещё живы. Один ПВСЖ в повреждённом скафандре и отравленный кислородом, возможно, ранен. И один...» Внезапное жжение и резь в глазах заставили Конвея бросить микрофон. Он отступал назад, пока не уперся спиной в герметичную дверь, глядя, как жёлтый туман подползает всё ближе. Ему не было видно, что происходит в коридоре, и показалось, что прошла вечность, прежде чем на потолке над головой появилась странная фигура — приликлы.